Загадочный взгляд. Я долго рассматривал эту фотографию, но так и не увидел загадочного взгляда в пустых глазницах. Может, просто фантазий у меня маловато? Устремленный в небо на щеке слеза. Журналисты. устроившие из находки сенсацию, окрестили ее марсианским сфинксом. Руководитель программ «Викинг» Снайдер с раздражением заявил, что фотография – результат взаимодействия причудливых скальных образований с игрой света. Но перерыв архив специалисты из НАСА Нашли другой снимок с женщиной. Размеры сфинкса оказались колоссальными. Длина от подбородка до макушки полтора километра, ширина 1,3 километра, высота около 500 метров. Публикациями о марсианской женщине-сфинксе отметились практически все газеты. Сторонники существования инопланетных цивилизаций ликовали. Ученые же старались детально исследовать этот район. Рассказывает глава программы НАСА По исследованию Марса Джим Гарвин, мы чувствовали, что это было важно для наших налогоплательщиков. Мы фотографировали это лицо при любой выпадавшей нам возможности. Сделать эти фотографии было не так уж и просто. поскольку предмет исследования находится в очень облачном месте Марса. В конце концов, выдался день, когда облаков было непривычно, мало, и американские исследователи воспользовались моментом. Им удалось фотографировать данное место с разных углов. Искусственный спутник Марса Global Surveyor передал снимки на Землю. В конце мая 2001 года специалисты НАСА предъявляли общественности новые снимки женщины-сфинкса. Однако теперь от женского лица мало что осталось. Один из руководителей исследований Майкл Малин заявил, «Это просто холм, который при слабом разрешении и искажении имевшихся у нас снимков казался чем-то необычным. Я понимаю, что многие не поверят нам, но отрицать это значит не хотеть видеть очевидного». Что теперь любителям истории об инопланетянах и НЛО придется подыскивать себе новые аргументы в доказательства существования жизни на Красной планете. А ученые уже объявили, что с финксом они больше заниматься не будут, а полученные снимки... использует лишь для изучения атмосферных явлений на Марсе. И будет вам счастье. Вера есть способность духа. у животных ее нет, У дикарей и неразвитых людей страх и сомнения, Она доступна только высшим организациям. Антон Чехов Одними из самых странных и малоизученных заблуждений является суеверное отношение к так называемым